Деревня мирно спала. Снег поскрипывал под ногами, и было морозно. Но Иванову казалось, что ему жарко, дышал он хрипло и тяжело. Они долго стучали в дверь. Наконец разбуженная Надежда подошла и спросила, кто там. — Открывай! Это я! — Володя! — обрадованно воскликнула Надежда. — Отворю, сейчас отворю! Да ты никак опять пьян-то! Сбился ты, Володя, с пути! Спиридонова любила Иванову. У неё не было детей, и в отношениях Надежды к Иванову было что-то материнское. Надежда прощала Иванову его пьянство, нередкою грубость, лодырничество. Она понимала, что не пара Иванову, который был значительно моложе её, и поэтому не настаивала на браке с ним, мирилась с раздельной жизнью. Когда Надежда открыла дверь, Иванов и Трофимов вошли в избу. Володька сел на лавку и растерянно замолчал. Сенька выжидательно сопел. Володенька, опять-то ты не в себе. Всё пьёшь, не бросишь, ведь сколько раз говорили? Да брось, нудить старая ведьма, грубо перебил её Володька. Надоело ты мне. И чувствуя за спиной одобрительное сопение Сеньки, он резко встал, подошёл к Надежде и, схватив ее за горло, бросил на лавку и стал душить. Надежда тихо вскрикнула, забилась в его руках, но не могла вырваться. Сенька подбежал и начал помогать Иванову. Они вдвоем навалились на нее, глаза Надежды все шире открывались. Она уже хрипела, перестала биться, умолкла. В избе было тихо. За окном потряскивал разошедшийся мороз